Глава 29. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария, горящая промывочная. 18 июня 2015. Абигейл ехала по автостраде А1 с выключенным авторадио, держа курс на издательство, выпустившее книгу Джоша Хеймона. четвертая дверь. Эта жуткая книга, проглоченная вчера, в которой на странице 387 можно было прочесть выражение «жемчужинка любви» лежала рядом на пассажирском сиденье. Ей удалось добиться встречи с одним из издателей. До этого она успела пошарить в интернете и нашла ряд рецензий на две книги Хеймана в блогах. В романе «Черные камни», вышедшем в 12 году, речь шла о расследовании контрабанды золота во французской Гвиане, и отзывы были довольно прохладные. Читатели упрекали автора в недостатке достоверности и отсутствии стройной интриги. Мнения же о четвертой двери разделились. Некоторые, очевидно, самые большие любители триллеров, были в восторге, особенно от необузданной, безграничной жестокости романа. Другие хайли книгу за нагромождение ужасов, пристрастие к грязным сценам и издевательствам над детьми. О самом авторе Джоша Хеймане в интернете мало что нашлось. Ни одного интервью, ни одной информации об этом человеке, в том числе и на сайте издательства, где другим авторам были посвящены целые страницы. Абигель едва наскребла две-три фотографии Хеймана в поисковиках. Высокий, крепко сбитый брюнет, лет тридцати, брови домиком, бездонные черные глаза. Явно сильная натура. Как мог этот человек выбрать выражение «жемчужинка любви»? Почему он убил родителей своей героини в автокатастрофе, странным образом приблизившись к личной истории самой Абигель? Благодаря навигатору она приехала в центр Парижа около половины второго. Порт-де-Клиньян-Кур, бульвар Маджента, площадь Республики, площадь Бастилии. Переполненные террасы кафе, повсюду мотороллеры, автобусы, тучи ярких такси. Выходы метро выплевывали толпы людей, точно шарики на стеклянный поднос. С трудом отыскав подземный паркинг и пристроив машину, она отправилась пешком на улицу Ракет, держа в руках папку с тесемками. Издательство находилось в глубине двора, где соседствовали мастерские художников, независимые студии, звукозаписи и продюсерские компании. Ее встретил стажёр и проводил к главному редактору, мужчине лет сорока в маленьких очках, стекла которых были не шире его серо-голубых глаз, соломенного цвета волосами, собранными в конский хвост. Он сидел, уткнувшись в кипу рукописей, которыми был завален весь его стол, и поднялся, чтобы поздороваться с ней. «Извините за беспорядок. Я только что вернулся из Соединенных Штатов, и вот сколько накопилось работы!» Он пригласил Абигель сесть, снял очки и укусил кончик душки, когда молодая женщина принялась излагать ему причину своего визита. «Я хотела бы встретиться с Джошем Хэйманом, задать ему несколько вопросов о его книге, которую вы выпустили в марте, «Четвертая дверь». Григоар уже объяснил вам по телефону, что мы не отвечаем на такого рода просьбы. Это делается с целью защитить наших авторов. Наши предшественники были гораздо либеральнее нас в этом вопросе, и это порой создавало проблемы. Для встреч существуют книжные салоны. «Джош никогда не принимает в них участие, Я думаю, вы поняли, что Джош Хейман — это псевдоним, и что автор не хочет раскрывать свое подлинное имя фанатам». «Я не поклонница, господин Шатильон». Его имя красовалось на двери большими буквами. На манер артиста цирка. Абигель открыла свою папку и подвинула к нему фотографии троих из четырех пропавших детей. распечатанный с компьютера фредрика «Меня зовут Абигель Дюрнан. Я психолог и работаю над делом о похищении четырех детей вместе с группой оперативно-розыскного отдела «Вильнев-Даск», делом, которым, похоже, изрядно вдохновился ваш автор». Абигель предпочла дать ему понять, что причастна к расследованию. Людовик Шатильон уставился на нее большими глазами. Его, как и всех, кто видел Абигель впервые, притягивал красноватый круг на ее шее. Наконец он подвинул к себе фотографии и рассмотрел три лица, одно за другим. Алиса, Виктор и Артур. «Как продвигается это ваше дело? Говорят, одного мальчика нашли?» «Два месяца назад. Да. А остальные? Есть новости?» «Следствие идет своим чередом». Он как будто смутился, возвращая снимки своей собеседницы. «Надеюсь, вы найдете того, кто это сделал. Знаете, авторы детективов очень часто черпают вдохновение в действительности, мадемуазель Дюрнан. Они падки до хроники происшествий, жареных сенсаций, реальных драм и строят на них свои сюжеты». «А почему вы хотите встретиться с Джошем Хэйманом? Он сделал что-то плохое? Вы собираетесь подать на него в суд? Мы, знаете ли, фирма маленькая». Теперь он выглядел огорченным. «Ни о каком суде речи нет», — успокоила его Абигель. «Просто некоторые детали в его книге касаются лично меня. Это такие вещи, о которых я никогда никому не говорила. «И мне необходимо знать, как ваш автор добыл эту информацию». Издатель хранил молчание духовника. Глаза его бегали по лицу Абигель, словно читая на нем строчки рукописи. «Я не нашла ничего о джоше Хэймоне. На вашем сайте в интернете», — продолжала Абигель. «Ни биографии, ни библиографии, в отличие от других авторов вашего издательства». «Я не уйду из этого кабинета, пока не узнаю, почему». Шатильон опустил глаза на лист бумаги, который читал перед приходом Абигель. Осторожно взял его и положил поверх стопки. Потом он встал, закрыл дверь и снова сел с серьезным видом. «Вы правы. Джош начал работать над романом во второй половине 2014 года». Но тогда он и словом не обмолвился, что взял за основу ваше дело. Я обнаружил это, когда он прислал мне рукопись в начале года. Я не мог не сопоставить его с этим расследованием, широко освещенным прессой. Но роман, тем не менее, остается чистым вымыслом, и мы решили все же его опубликовать. Он помахал кому-то, кто заглянул в кабинет с кипой бумаг, давая понять, что занят. В конце марта Джош пришел на небольшую вечеринку по случаю выхода книги, на которую мы пригласили читателей и блогеров. Он очень плохо выглядел в тот вечер. Не в форме, усталый, грустный, хотя выход книги в свет — событие радостное, завершение долгой работы. Он рассеянно поговорил с парой-тройкой человек, после чего уехал в загородную резиденцию, унаследованную от родителей, где он имеет обыкновение писать свои страшные истории. Зазвонил в стационарный телефон. Шатильон снял трубку, сбросил звонок и оставил ее лежать на столе. У Джоша было нелегкое прошлое. Его родители оба погибли в авиакатастрофе. 148 жертв. Ему было тогда восемь лет Мальчишка в одночасье осиротел Воспитывал его дядя Такое трудно пережить Теперь Абигель поняла истинную причину гибели родителей в романе Джош опирался на свой личный опыт На свою утрату Она, видимо, ошиблась, сопоставив эту линию с собой Но это не объясняло использование их слея выражения «жемчужинка любви» Через неделю после выхода книги мы попытались с ним связаться, чтобы попросить встретиться с журналистами и блогерами, прочитавшими его роман. Но он не подходил к телефону и не отвечал на мейлы. Как в воду канул. Я встревожился, сел в машину и поехал к нему в Британь. «Британь», — Абигель стиснула пальцами края стула. Она вспомнила билеты на поезд из своего сна до кимпера Возможно, совпадение, но ей хотелось верить в обратное. Литературный директор между тем продолжал, вспоминая, «На большом острове, в Кот-да-Море, находится каменный дом, его убежище, вилла под названием Кроцленд на берегу моря, рядом с орнитологическим заповедником, где единственные соседи — бакланы до да колонии тюленей». «Именно так представляют себе писателя-затворника, исписывающего страницы своей будущей книги. Вот там, там я и увидел эти ужасы». Несколько мгновений он подбирал слова, словно боялся поранить губы, произнося их. «Когда я приехал, стояла тьма тьмущая. Было всего пять часов, но погода ужасная». Остров выглядел жутко, и я думал, что умру от холода, когда вышел из машины. В окне наверху горел свет, но сколько я не стучал в дверь, никто не откликнулся. Я повернул ручку, и дверь открылась. Внутри было почти так же холодно, как снаружи. И тишина. Ни звука, как будто дом пуст, необитаем. Я прошел в комнаты и увидел на полу гостиной кровь. «Тогда я побежал наверх, громко зовя Джоша по имени, и...» Он со вздохом положил перед собой очки. Пальцы его дрожали, выдавая волнение. Джош лежал на кровати, скорчившись в позе эмбриона. Его руки были закутаны в простыню, красную от крови. Он не двигался, был очень слаб, но еще жив. Я кинулся к нему, сразу вызвал скорую, не знал, что делать. Я думал, что он пытался покончить с собой или на него напали. Подошел, размотал простыню. Он поморщился и с усилием договорил. Я увидел ужас в чистом виде.